Глава 17 Вскоре выяснилось, что я оказался в 100 километрах к северу от перекрёстка Хайнса. По леднику Клюэйн и дальше по реке, берущей в нём своё начало, я отклонился гораздо севернее, чем планировал. До перекрёстка Хайнса мне теперь было не меньше часа хорошей езды. Оттуда по шоссе ещё три часа до Уайтхорса. Несколько сотен километров, и это в лучшем случае. Кроме того, этот путь проходил прямо по центру зоны с уровнем 80+. Конечно, не полное безумство, ведь Паша давал мне определенные преимущества, но и далеко не идеальный вариант. Собственно, даже тихонько стоя на месте, в ожидании, пока байк подзарядится до приемлемого уровня, я уже чувствовал, что здорово рискую. «Нет, в самом деле, у меня дежавю», — поделился я с Али. «Один-одинешенек, уровнем не дотягиваешь», о кругом полно здоровых гадов, которые, в принципе, не против тобой пообедать. Ага. Да, вызывает ностальгию. А я-то был, надеялся, что хотя бы с этой частью своего безумия ты покончил», простодушно откликнулся Али. Улыбнувшись, я медленно потянулся, наслаждаясь отсутствием боли. Многое я ненавижу в системе. И то, как она принудила нас подключиться к ней, и постоянную эволюцию монстров, и необходимость беспрестанно сражаться и убивать. Однако способность системы исцелять быстро и навсегда поистине благословенна. Раньше я жил, мучаясь непрерывной болью от банального тендинита, и теперь не мог не радоваться тому, что подавляющая часть моей жизни болью вовсе не омрачена. Итак, мальчик мой, я думаю, ты захочешь на это посмотреть, заявил Али и взмахнул рукой. Через несколько секунд появились информационные окна. Управление маной повышено до уровня 28. Элементальное родство повышено до значения низкое. Обновлен квест-система, плюс 500 очков опыта. Повышая собственное понимание того, как управлять маной, ты понимаешь все больше о том, как система влияет на ману. «И еще несколько навыков поднялись в значении, но ничего особо важного», — добавил Али, когда я закончил читать. «Я только хмыкнул, осмысливая новую информацию». «Надо будет в ближайшее время непременно пересмотреть список своих навыков. Хотя, как и сказал давным-давно Али, какая разница? Я либо могу что-то делать, либо не могу. И неважно, вкладывал я в этот навык очки или нет. Просто смотреть на цифры и следить, как они растут, здорово смахивало на самолюбование. А мне и без того есть чем заняться, кроме как пестовать собственное эго». «Четыре часа», — пробормотал я, глядя на Пашу. А ведь я давным-давно не оказывался в зоне, которая представляла бы для меня реальную угрозу. Сжав губы, я уставился в лес, неосознанно разминая руки. У меня в запасе еще целых четыре часа. Ух, черт, ну вот, опять. Углубляться в заснеженный лес без страховки в виде КМС или хотя бы Паши, вероятно, было не самым умным моим решением. С другой стороны... Я вроде как оправдывал это, объясняя разумным нежеланием находиться рядом с байком на случай, если дракон решит вернуться. Если он и решит возвратиться за нами, то наибольшая вероятность, что он это сделает в ближайшие 24 часа. А уж потом, если за неделю меня не выследит, это будет означать, что не так уж я ему интересен, и что я свободен. Может и было нечто параноидальное в том, чтобы ждать так долго. Но в данном случае паранойя была не лишней. А кроме того, всё это значило, что в ближайшее время мне так или иначе придётся идти на охоту. К счастью, у меня была вся необходимая экипировка, чтобы продержаться здесь, а в хранилище в изменённом пространстве достаточно места, чтобы скинуть туда все туши, которые мне попадутся, так что я почти ничем не рискую. Но сначала, конечно, надо было найти монстров. Даже самые низкоуровневые твари составлявшие основу экосистемы высокоуровневой зоны, были опасны. По большей части я игнорировал их. Что толку убивать крыс переростков или электрических белок? Опыта мне это особо не прибавит, зато выдаст мое местоположение кому-нибудь из хищников. И пока мне не навязали бой, я предпочитаю быть охотником, а не дичью. Проблуждав полюсу час с небольшим, я наконец-то нашел подходящую беду на свою голову. Осторожно выглянув из-за ствола дерева, я оглядел труп от долговязых человекоподобных тварей с гротескно вытянутыми носами и непомерно длинными ногтями на руках. Эти бледные твари с грязными черными волосами столпились вокруг жаровни, чтобы согреться. «Халдрикал. Уровень 78. Здоровье – 470 из 470. Мана – 1030 из 1030. Состояния нет». Быстрый подсчет выявил 8 штук. С тем уровнем здоровья, который у них был, их должно быть не слишком сложно убить. Однако опыт, полученный методом проб и ошибок, говорил мне, что если у них не слишком высок уровень здоровья, то в большинстве случаев это означает, что они круто дерутся. Честно говоря, теперь без доспеха я бы предпочел, чтобы было наоборот. Что касается уровней, то я был сейчас примерно 70 плюс-минус уровень другой из-за моей уникальной ситуации. Однако по цифрам нельзя было увидеть полную картину. Наряду с классовым уровнем существовали также различные варианты усиления классов. Обычно их характеризовали как базовыми, стандартными или престижными. Эти уровни разнились и по полученным атрибутам, и по доступным классовым навыкам. Разумеется, не всегда разделение было четким. Вариантов так много, что неизбежно появлялись классы, которые давали стандартное увеличение атрибутов, но при этом предоставляли отвратительные классовые навыки, или наоборот. Впрочем, обычно принято было считать, что монстры повышают уровни согласно стандартным классам. Это означало, что тому, кто имеет класс, соответствующий базовому, просто не хватит сил в сражении с теми тварями, что были передо мной, а имея престижный класс того же уровня, он будет процентов на 20 сильнее. Это, разумеется, если этот обладатель престижного класса прошел и через уровень начинающего и продвинутого, что было вовсе не обязательно. Добав к этому оружие, тренировку и нечестное преимущество постоянного доступа к магазину и большой запас кредитов, вот тут и начинаешь понимать, что на самом деле уровень — это в лучшем случае приблизительный показатель, а в худшем — вводящая в заблуждение статистика. Приняв все во внимание Я заключил, что с одним Халдеркаллом я управился бы без проблем. Но их было восемь. А значит, бой мне предстояло вести с умом. Наверное, то, что возможность вообще не вступать с ними в схватку, я не рассматривал в принципе, что-то обо мне говорило. Двадцать минут спустя все было готово. На сей раз ничего слишком сложного. Ведь говорят, что эффект неожиданности увеличивает твои силы втрое. Вот я и подумал, что заготовленные сюрпризы и полная сумка высокотехнологичного оружия примерно уравнивают наши с ними силы. С обеих сторон прогалены на некотором удалении от меня были установлены на возвышениях автоматические лучевые ружья. Механизм наведения был в общем несложный, но с учетом того, что атака будет внезапной, они сделают свое дело. В земле были прикопаны и нацелены в сторону врага взрывные устройства и несколько зарядов было установлено по пути отступления, когда падут пушки. К позиции отступления я привязал пару хаотических гранат, да еще пару домовых В идеальной ситуации я бы установил еще один сюрприз или несколько зарядов на другом конце прогалины, чтобы использовать в качестве дополнительного, отвлекающего фактора посреди боя. К несчастью, в той стороне деревья росли довольно редко, и даже работая медленно, Я рисковал несколько больше, чем следовало, устанавливая ловушки. Так что огибать прогалины и возвращаться обратно было слишком опасно. Я был готов, и больше ничего не оставалось, кроме как дать первый залп. Или, как в моём случае, медленно и осторожно подготовить фаербол. А на это уходило целых несколько секунд. Я метнул его в центр группы. При этом трое из восьми смотрели приблизительно в мою сторону, поэтому среагировали на движение. Самый быстро успел встать, когда фаербол понесся к ним. Остальные пятеро разбились вокруг жаровни, потирая тела и простирая вперед руки в попытке согреться. То, что со стороны выглядело как паршиво обеспеченная безопасность, на деле оказалась уверенностью в силе щита. Фаербол расплескался по невидимому барьеру и взорвался, обогнув группу, рассеялся разрастающейся сферой огня и дыма. Стоило опасть пламени Как я активировал ружья. но их лучи справились не намного лучше. Трое халдрикаллов остались скорчившись сидеть у жаровни, протянув к ней руки. Остальные пятеро обернулись к источникам опасности и воздели руки. Через пару секунд прогалину буквально затопило магия. Ледяные осколки, вращающиеся зеленые шары чистой силы, бирюзовые лучи света вонзились в мои щиты, портативный и духовный. Я отпрянул сторону пригнулся и принялся отползать в то время как мой портативный щит не выдержал уже через несколько секунд вот дерьмо! магов я не ожидал я вспомнил значение их показателей маны и мысленно отвесил себе пинка я должен был догадаться просто монстры которые умеют кастовать заклятия это было что-то новенькое али паривший в нескольких сантиметрах над землей сосредоточенно махал рукой дистанционно управляя лучевыми ружьями перехватив управление у программы автоматического наведения. Если те трое, что не отходили от жаровни, поддерживают щит, то мне в этом бою не победить. К тому моменту, как я пробью их защиту, они 10 раз успеют пробить мой. Так что я, про себя назвав это стратегическим отступлением, пополз прочь так быстро, как только мог. За спиной раздался вой, и звук был столь чуждый, что не понять даже, выражают они ярость или восторг. Вдруг, перекрывая крики, прогремел взрыв. И все стихло. Это пали мои ружья. Несколько мгновений Али сновал рядом, то и дело отлетая назад, скользя сквозь кусты подлеска чтобы присматривать за монстрами. Отступал я зигзагами, не давая им в меня прицелиться, но через несколько секунд и не выдержал и духовный щит. Бирюзовый световой луч пробил мою грудь и опалил изрядный кусок плоти. Каменный дротик попал в локоть еще один вырвал клок из бедра. И тут я, наконец, кое-как перевалил за гребень ближайшего холма, пропав из их поля зрения. Торопясь скорее уйти от обстрела, я оплюхнулся прямо на спину, оставив на снегу широкий и четкий кровавый след. В открытую рану набивался снег. Рука моя рефлекторно дернулась, доставая флакон регенерационного зелья, который я тут же осушил. Меч, зажатый в другой руке, зарылся в снег, помогая задать направление моему спуску. «Ага, попался!» — донесся победоносный вопль Али под аккомпанемент серии взрывов и нахлынувшего порыва ветра. Нахлынувшего порыва? «Халдрикол убит. Плюс семьсот восемьдесят четыре очка опыта. Бонусы превосходящего уровня и мира подземелий суммированы». «Какого черта?» — послал я духу, поднявшись на ноги и заспешив дальше. Али редко когда утруждался доводить до меня подобную информацию. Впрочем, в данном случае значение оказалось полезным. На миникарте я видел, что дух направляется ко мне после секундной задержки на месте. Однако возникшая на экране красная точка означала, что и враг близко. Хаотическая граната создала разлом, и одного из халдриколов туда затянуло, прежде чем разлом закрылся. А вот другая хаотическая граната соединила двух халдриколов в единое существо. «Это и есть красная точка», — отправил в ответ Али. Похоже, хаотические гранаты дали мне немного времени, хотя дымовые и пропали в разломе. набегу я не сдержался, глянул на маленькое окошко камеры заднего вида на обзорном экране, в надежде разглядеть хоть что-нибудь. Вот почему я успел заметить столб белого света, который вонзился в верхушку холма через несколько секунд после того, как я оттуда убрался. «Сатирь, волосатый зад!» ругнулся али ведь больно ж было бы это в тебя целились спросил я в ответ чувствуя совершенно иррациональную обиду по мне они ничего столь мощного не выпускали ага так вот эта хаотическая граната она типа как прокачала пострадавшего тысяча чертей одного этого хватило чтобы я прибавил ходу впрочем это совершенно не помогло когда сросшийся монстр перебрался на эту сторону холма Зеркало заднего вида услужливо и с готовностью продемонстрировало мне, как он кастует заклинание. Единственное, что было хорошо, на формирование заклятия требовалось некоторое время, так что я успел хотя бы частично убраться с линии огня. И тем не менее заклинание прожгло мою броню, опалило плоть и волосы. Сильнее всего пришлось по ногам, где проходили самые длинные нервы, которые обожгло нестерпимым огнем. Да так, что я закусил губу, чтобы не закричать. Я упал на землю и перекатился. Холодный снег приносил временное облегчение для обожжённой плоти. Какой бы сильной ни была регенерация, но если кожа вздулась пузырями и местами обнажились мышцы, на исцеление понадобится некоторое время. Меня настигла боль. Всего несколько месяцев назад та её хватило бы, чтобы свалить меня, оставив корчиться в уголке и жалобно скулить. Но с тех пор прошло много дней а я повидал сотни, может даже тысячи битв, и был ранен режущими и колющими ударами. Меня пронзали насквозь, жгли и рвали на части. Меня ранили снова и снова, но приходилось прорываться через это с боем. Теперь же было худо, но бывало и похуже. Глянув на единицы здоровья, я отметил, что осталось примерно половина, и это по большей части после одного удара. Однако к делу, Сначала я укрылся духовным щитом, затем кастовал усиленную регенерацию, накладывая эффект ускорения времени исцеления на зелье. В-третьих, активировал мерцающий шаг и ушел от вспышек, которые готовы были осыпаться на меня, когда урод кастовал свое заклятие снова. Надо было мне раньше догадаться это сделать. В бою такое нередко бывает. Стараешься как можешь, но иногда забываешь сделать то, что на самом деле нужно. Пользуясь мерцающим шагом, я взметнулся над уродом, призвал в руку меч и спустя долю секунды активировал тысячу клинков. Я упал камнем с неба, готовый располовинить склеенного халдрикола. Отвратительное это было зрелище. Двух тварей, из которых он получился, слепило с той силой, с какой злой ребенок плющит пластилин. Это был не просто монстр, а чудовище Франкенштейна с уродливыми головами и множеством конечностей. Одна из глоток орала от боли, когда уровень его здоровья медленно колебался, если система наказывала или вознаграждала его. Меня он так и не увидел, пока меч не снес ему половину левого плеча, достав до кости. Я изменил привычный угол атаки и в результате, приземляясь, отскочил чуть дальше в сторону, чем хотелось бы. Так что я извернулся, меняя траекторию, меч мой выскользнул из тела твари, но она уже поворачивалась ко мне, занося в воздух руку для удара. Вот и очень плохо для него, а мне повезло, потому что остальные клинки, следовавшие за первым, вонзились в подставленное тело. Я позволил мечу исчезнуть за секунду до того, как упал прямо на вытянутую руку. Потом локоть принял на себя часть инерции. Я покатился по земле, боль прострелила руку и плечо по всей длине. И только тогда мои ноги коснулись земли. И тут-то я вспомнил, что не успел толком исцелиться. Тварь надо мной взревела. Призванные клинки собирали положенную дань с плоти и костей. А ведь я знал, что так и будет. Его единицы здоровья рухнули вниз. У него не было защиты, только атака. К несчастью, пока я катился по земле, пытаясь подняться, настал его черёд. В каждой из воздетых рук сформировалось по заклятию. Но тут прямо у него перед носом возник Али и отвлёк его музыкой. Это было что-то громкое, шумное, со скримингом и гроулингом из тяжелого металла. Отвлекшись, урод позабыл про одну руку. Но другая успела сделать всмах, и в мой духовный щит вонзились ледяные дротики. Странно, что щит не восстановился сам, когда я появился после мерцающего шага. Вновь призвав меч, я рубанул по диагонали, одновременно призывая разящий удар. Один раз, второй и третий, быстрой серией. Клинки проецируемой силы пронзили монстра, разрывая кожу и круша кости. Раны становились всё глубже, и монстр отступил. Но после финальной атаки его рука отлетела прочь. Однако прежде чем я смог ударить в четвёртый раз, энергетический луч врезался в край моего духовного щита и сразу пробил его насквозь. Задымила обожжённая плоть. Я рефлекторно дёрнулся и откатился вниз по склону холма, по гладкому слежавшемуся снегу. Я зарылся пальцами в снег, чтобы остановиться, и в это время али взметнулся надо мной вызывая огонь на себя и принялся отчаянно уклоняться я швырнул фаербол тот взорвался в непосредственной близости от сдвоенного холлдрикола тварь попыталась пригнуться но фаербол тем и хорош что поражает всю местность в радиусе попадания от гигантской огненной сферы уклониться почти невозможно в особенности когда она окутывает холм и одновременно отражается от склона наконец то монстр издох И ализа спешил ко мне с докладом об уроне, нанесённом ещё двум халдриколам, попавшим в зону действия заклятия по ту сторону холма. То была случайность. Однако это определённо лучше, чем ничего. У меня оставалось всего пара секунд до того, как они перевалят через гребень. И я употребил их, чтобы кастовать усиленное исцеление. С учётом эффекта от регенерации и этого заклятия, у меня опять осталось всего половина единиц здоровья что было невесело, но жить можно. Если сумею избежать прямого попадания, то смогу даже выиграть бой. Уж не знаю, почему они разделились, но теперь без их счета. Весь вопрос в том, кто сможет бить сильнее и чаще. Я собрался силами, низко пригнулся и не смог сдержать широкой улыбки. Моя очередь. Не давай команде разделиться. Даже не фанат игр вроде меня знает это железное правило Каждый раз, когда позволишь команде разделиться, будет беда. На сей раз беда пришла в виде взбешенного, затаившего зло китайца. С помощью мерцающего шага я подобрался к ним вплотную, а меч, зажатый в моей руке, и пара заклятий сделали все остальное. К тому моменту, как они нацелили на меня заклинание, от первоначального значения их уровня здоровья осталась лишь призрачная тень. Те трое, что поддерживали щит в основном лагере, были единственными, кто уцелел в этой схватке. Я так и не смог прорваться сквозь их защиту, когда они втроём активно её поддерживали, а попытка применить мерцающий шаг закончилась тем, что я просто отскочил от их щита, и по телу прошла судорога от избыточной дозы маны. К счастью, щит они так и не опустили, только таращились на меня неодобрительно и зло. Лут, который система отдавала с этих ребят, был весьма странный. Я не знал даже, как подступиться к хрустальным черепам, которые мне достались. В большинстве подобных случаев в мире системы стоит пожать плечами и просто идти дальше. Но всё-таки было что-то жутковатое в том, чтобы собирать лут и закидывать в хранилище мёртвые тела каких-никаких агуманоидов. И пусть я их не видел, но хранить и таскать с собой в хранилище в изменённом пространстве человекоподобные трупы было отвратительно. Вероятно, потому что, если сильно не присматриваться, то они вполне могли сойти за людей. Оставив бесплодные попытки перебить оставшихся халдриколов, я отправился назад, к Паше. К тому моменту, как я, заложив широкий крюк и путая следы, добрался до него, он был уже достаточно заряжен, чтобы снова сослужить мне службу. Скинув жалкие обгорелые остатки защитного костюма, я переоделся в новый и был вполне готов отправляться в путь. Впереди у меня была целая неделя. Лишь после этого можно будет считать, что пора возвращаться. Ещё неделя потребуется команде, чтобы добраться обратно в и того у меня было две недели времени и шанс для разнообразия потренироваться здесь в одиночестве. А теперь я имел ещё и реальное представление об уровне сложности. Так что можно приступать. Кое-что новое я усвоил, пока удирал. Во что-то новенькое успел встрять. И у меня было 14 дней на то, чтобы выяснить, реальность это или же очередной бредовый сон. Повинуясь мысленному приказу, байк превратился в доспех. А потом я устремился вперед. Пора было браться за дело. За две недели я дважды повысил уровень. Бонусы за победы в высокоуровневой зоне и бонусы по случаю установления мира подземелий помогли мне набрать необходимый опыт. Как и то, что вначале я был совсем недалек от нового уровня. Мне только и оставалось, что охотиться и сражаться две недели напролёт. Зато получил отличный опыт, хотя и потратил последний день на то, чтобы расслабиться и помедитировать. Предстояли большие дела, и мне необходим был незамутнённый разум. Охотился и сражался я не только ради новых уровней. Сражаясь в одиночку, я приобрёл несколько новых способностей и фишек. Например, ледяной клинок. Интересное заклятие хотя и не такое полезное, как я надеялся. У него был накопительный эффект, но не прямой, а скорее рассеянный. Получившая удар тварь становилась медленнее на 5%, а значит, после четырёх ударов она была медленнее на 20% от изначального значения скорости. Всё равно неплохо, но не фонтан. Кроме того, эффект не обязательно длился целую минуту. Энеюшийся у противника сопротивления могли существенно снизить время замедления. Иногда у одинаковых по виду монстров сопротивление различалось. А вот паутинных зарядов у меня был крайне ограниченный запас, потому пришлось отказаться от их дальнейших испытаний. Я понял, как они работают, и испытал их в деле. Зато соник пульсар стал моей любимой игрушкой, ибо его действие частенько давало мне время быстренько подлечиться. Полярный круг помогал, конечно, но был недостаточно мощен на текущем уровне. А потому давал лишь самый легкий замедляющий эффект. Это придется, кстати, если надо смещать ход боя или чуть притормозить группу тварей. Но необходимое на него количество манны делало ледяной клинок более эффективным в сражении с единичным агрессором. А уж если разражалась чертова метель, то ледяной клинок мне приходилось активировать в первую очередь. Потому, когда добыча будет замедлена или беспомощно, В ход шел фаербол а он был особенно хорош против морозостойких монстров которых тут водилось в изобилии. Удар молнии наносил обычный урон однако не поражал дополнительно элементальной слабостью поэтому его эффективность зависела от ситуации. ситуации.фаербол давал огромную сферу поражения Зато удар молнии успешно разил противников стоявших неподалеку друг от друга. А еще я понял что он начались проблемы, потому что у меня был слишком большой выбор. Конечно, изрядная часть моих навыков была в пассивном запасе, но, учитывая количество скопившегося у меня оружия, мои навыки и заклинания, в бою у меня было изобилие вариантов. Приходилось постоянно соотносить баланс расхода маны с навыками и заклятиями, решать, какой вариант лучше, и это превращалось в настоящую головную боль. Несколько раз я был ранен, пока решал, как лучше всего поступить. Приняв это все во внимание, Я решил временно сократить новые покупки, пока не научусь использовать то, что у меня уже есть. А может быть, стоит сосредоточиться на прокачке каждого навыка, заклятия и оружия в отдельности? Это позволит быстрее принимать решения в бою. Двухнедельная резня не только помогла мне отточить мастерство боя, но и набрать пару уровней. Перед уходом я еще раз окинул взглядом свой экран статуса. Таблица статуса. Имя Джон Ли. Класс «Почётный страж эритрана». Раса «Человек-мужчина». Уровень 37. Титулы «Бич монстров, спаситель усопших». Здоровье – 1700. Выносливость – 1700. Мана – 1310. Регенерация маны – 98 в минуту. Атрибуты. Сила – 94. Ловкость – 161. Телосложение – 170. Наблюдательность – 58. Разум – 131.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 «Элементальный удар, один, лёд». «Боевые заклинания». «Улучшенное малое исцеляющее заклятие, 2 «Усиленная регенерация». «Усиленное исцеление». «Поток маны». «Улучшенный удар маны, 4 «Усиленный удар молнии». «Фаербол». «Полярный круг». «Ледяной клинок». Жаль, конечно, что не добрался до сорокового уровня. Ведь это была одна из причин, почему я так усердно сражался. Однако с тех пор, как я получил тридцатый уровень... Скорость набора уровней существенно замедлилась. Так что два уровня за две недели – уже потрясающий результат. Мой системный инвентарь был забит под завязку. Хранилище в изменённом пространстве тоже. Эльвинную долю патронов и снарядов я израсходовал. Пора было возвращаться и покончить с тем, что мы затеяли».